Эпизод 16. Они ничего не поняли даже тогда, когда Эрлинг и его люди громко и торжествующе закричали и бросились вперед, выхватывая из ножен мечи. Но вдоль обоих бортов уже скользили изогнутые форштевни, один черный, другой расписной. А на палубу молча прыгали викинги. И конунговы люди смекнули, что слишком рано праздновали победу и встали спиной к спине, подороже продавать свою жизнь. Дракары с разгона ударились носами в борт Кнары, и тот вздрогнул от новой боли. А потом стал потихоньку отходить прочь, как умирающий, стремящийся испустить дух в стороне от побоища. На палубе красного корабля началась битва. И жестокая битва. У Вигдис была воистину славная дружина, и в другое время мало кто смог бы устоять против таких молодцов. Но тут уж сила ломила силу. Викингов было почти подвое на каждого. А братья Вигловсы нарубились впереди своих людей, и тот закрывал глаза навеки, кого судьба ставила с этими великанами лицом к лицу. Половина хирдманов Вигдис погибли почти сразу же, едва успев схватиться за мечи. А оставшихся было слишком мало для достойного спора, и довольно скоро стук мечей над палубой начал стихать. Кое-где, особенно на носу, еще оборонялись четверо-пятеро бойцов, но и это тянулось недолго. Когда Хальгрим Хевдинг сдернул с головы шлем, наглазники, исковерканные метким ударом, не давали оглядеться, хриплый голос прозвучал еще более хрипло, чем всегда. — Где Вигдис? — — Я вроде видел ее на носу, — сказал Бьёрн На ней еще панцирь был такой серебристый. А Хельги проворчал. — Да здесь она где-нибудь, если только не выскочила за борт, как ее отец. Хальгрим свирепо обернулся к нему, и кто-то из умирающих на палубе пустил в него нож. Нож попал в голову. Хевдинг вздрогнул от неожиданного удара, пошатнулся, схватился руками за лицо, Тяжелый нож упал на палубу, и многие его узнали. Видгас, сын Хевдинга, уже мчался на нас захваченного Дракара туда, откуда этот нож прилетел. И не зря учил его отец бегать по палубе в самый шторм. видга единым духом пролетел пол корабля по палубе, скользко от крови, перескакивая через скамьи и тела. Вигдис лежала возле самого форштевня. Ее левая рука была пригвождена к борту двумя стрелами, а ноги придавило тяжелое тело воина, последним, защищавшего свой дротнинг. Этот воин был Эйнар. На нем не оставалось живого места, но он был еще жив и приподнялся навстречу Видги, остановить. Но куда там? Сын Хальгрима видел, как повалился отец, и Эйнер не совладал бы с ним и здоровый. Видгар швырнул его с дороги с силой, какая редко встречается в шестнадцатилетних и молча бросился к Вигдис. Та нашла в себе силы засмеяться ему в лицо. — Я убил его, и теперь мне все равно, что со мной будет. Вигдис молча вцепился ей в горло. С треском переломились обе стрелы, сидевшие у нее в плече. Вигдис умирала. И не сопротивлялась, и уже недалека была от нее смерть, когда чья-то железная рука оторвала от нее Видгу и так отшвырнула прочь, что внук ворона ударился от доски затылком, и мачта закачалась перед глазами. Видгов вскочил с яростным криком и застыл на месте. Его отец, Хальгрим Хевдинг, стоял на коленях рядом с полузадушенный Вигдис. В По лесу Хальгрима бежала струйка крови, нож располосовал ему висок. Но это была не та рана, на которую стоит обращать внимание. Вот он разрезал на с чешуйчатый панцирь, принялся растирать ей шею, а потом поднял девушку на руки и понес, не замечая приросшего к палубе сына. Вигдис застонала и открыла глаза. На ее шее уже проступали страшные пятна, оставленные пальцами видги. Зачем ты ему не дал? — А затем усмехнулся Хальгрим, что теперь-то ты никуда больше от меня не сбежишь. Пощады в бою не просили и не давали. И пленных было не так много, человек десять или двенадцать, все израненные. Ни один из них не пожелал сдаться, пока руки держали меч. Всех их согнали и стащили в одно место захваченного корабля. И бьорнолов сын спросил подошедшего Хельги, как следует поступить с ними дальше. Средний сын ворона думал недолго: С этими? Сруби им головы, да и в воду. Кормщик нахмурился. Одно дело в бою. Бьорн сам только что рубил налево и направо, но когда враг беспомощен и связан, что в этом за радость? На встречу Бьорну поднялся крепкий коренастый парень, единственный, кого пришлось скрутить. Он лишился глаза в бою. Все лицо было в крови, и он сказал Бьорну. — Станешь рубить волосы не перепачкой? Волосы у него, правду сказать, были красивые, длинные, густые, пепельного света. Бьорн перехватил меч поудобнее. — Я голову тебе снимать пришел, а ты о волосах. А ну, становись к борту, и хватит болтать. — Погоди, — проговорил голос за его спиной, и Эрлинг прием уж взял Бьёрна за плечо. Хельги, как раз перебиравшийся на свой дракар, остановился, а потом вернулся и подошел. — Я тебе сказал, руби, — напомнил он Бьорну. Делай, как я велел. — Срубить голову недолго, — сказал Эрлинг. — Однако обратно уже не приставишь. — Погоди, Бьорн. сын плюнул в сердцах и сунул меч в ножны. — Договоритесь сперва между собой, а потом уж приказывайте мне, — сказал он двоим вождям. Что-то мне не улыбается обозлить одного из вас, угождая другому. И поссориться бы, братьям, не вмешайся, Хальгрим Хевдинг. — Что тут еще? — спросил старший Вигловсон, И Хельги сразу понял, что по его не получится. Хальгрим улыбался. — Ты кто такой толстошеи? обратился Хевдинг к одноглазому. — Как тебя звать? — тот ответил, что Бедваром. Хальгрим потянул себя за усы. «А не медвежонок ли твое прозвище, приятель?» Раненый хмыкнул. «Не было у меня такого прозвища. Прозвали бы, пожалуй, одноглазым или кривым, да ведь не судьба». «Не отказался бы я, чтобы в моем хирде было побольше парней вроде тебя», — сказал Хальгрим. «А вот что бы ты сделал, если бы я, Виглов сын, прозвал тебя кривым и в придачу дал жизнь?» Бедвар облизнул пересохшие губы. При всем его мужестве такое предложение застало его врасплох. Он повернулся к своим, и многие ему кивнули, а Эйнер ответил за всех. — Живи, друг! Будет кому защитить нашу Дротнинг, если ее вздумают здесь обижать. Сам Эйнер беспомощно висел на плечах двоих своих товарищей. В бою ему досталось хуже других, собственные ноги его не держали. Бедвор, ответил Хальгриму так. Пожалуй, я и соглашусь принять от тебя жизнь, раз уж ты так хочешь мне ее подарить, но только если они тоже ее получат. Хальгрим расхохотался. Такого, как ты и в ступе пестом не утолчешь. Если вы все тут и мне будете служить так же, как служили моей Вигдис. Он сам освободил Бедвару руки. Кто может, полизайте на мой корабль и скажите, чтобы вас перевязали. А кому совсем плохо, лежите здесь. Я обратился к Хельги. А ты, брат, отправляйся-ка поискать те лодки. Они, я думаю, сейчас там же. Найдешь? Хельги зло огрызнулся. — Я, конечно, не такой мореход, как наш Шерлинг, но, думается, мне тоже немножко умею ходить в море. И в том числе во время тумана. Перепрыгнул в свой дракар и во все горло заорал на грибцов. Пестрый корабль сорвался с места и легко скользнул вперед. Он прошел как раз там, где еще недавно торчал из воды драконий нос и покосившаяся мачта Кнарра. Кнарра больше не было. Пока длилось сражение, озерный бог утащил его в глубину. Эрлинг теперь только это и заметил. «Добрый был у меня, Кнарр». — А был бы похуже, я бы не разговаривал с тобой тут, брат. — Возьмешь этот, — отвечал ему Хальгрим, — и с ним все, что здесь найдется. Он должно быть с немногим хуже наших, раз уж заплыл в этакую даль. Хельги Вигловсен сдержал свое слово. Бледное солнце едва-едва проглянуло в тумане, когда его дракар возвратился, ведя обе лодки за собой. Перегнувшись через борт, Эрлинг вынул из лодки жену, да так больше ее и не отпускал. Плача и смеясь, она рассказала ему, как рыжая Вигдис подошла к ним на корабле, поиздевалась и велела сказать, где находились остальные. И как пригрозила всех утопить, кроме Астынки, за то, что та когда-то кормила ее в плену. И как в конце концов приказала развернуть свой корабль, бросив со смехом, что умеет отличить нос лодки от кормы. И они поняли, что Эрлингу не миновать новой беды. И тут совсем рядом появились из тумана дракары братьев. Эрлинг спросил ее, «А что же Грис? Этот как сразу не проболтался?» И сам заметил, что Гриса не было между теми, кто забирался из лодок на корабль. «Мы его подарили здешнему богу», — ответил ему один из мужчин. «Нам показалось, что так будет лучше всего».